Понедельник, 2030. Сенчинский УАЗ вел шофер, облаченный в черную униформу, но без погон. Мы высадили нашу телохранительницу у отеля и поехали, как я вначале думал, на ферму Сенчина. Угрюмый Строганов, уставившись в окно, молчал. «Ну, чего пригорюнился?» – обратился к нему Сенчин. «Из-за яиц, что ли? А зачем, спрашивается мне с собой, приборы всякие таскать, тем более генератор?» Арсений резко повернулся к Сенчину и вперился в него взглядом. «В смысле?» «Вот тебе и в смысле», — передразнил тот. «Ты умник, попу с пальцем перепутал, так сказать. Потому как наша спецслужба для того и создана, чтобы всякие организации нежелательные пасти, да заговоры мировые раскрывать. Понятно?» Я решил, что ослышался. Со стороны Арсения послышалось грозное рычание. «Так значит», — пробормотал я, — «Арсений прав?» и организация, про которую он говорил «Геданцки!» заорал Строганов так, что водитель от неожиданности дернулся и машину занесло. «Я всегда прав». «Ты че орешь-то?» – вытаращился на него Сенчин. «Ну, прав». «Но это не повод, чтобы государственные секреты раскрывать перед кем не попадя», – он пожал плечами. «Да, я возглавляю определенную структуру. И как руководитель хочу сделать тебе одно предложение». «От которого нельзя отказаться», — вырвалось у меня помимо воли. «Глубоко мыслишь», — похвалил меня Сенчин. «Теперь послушайте, что я скажу. И не надо меня перебивать», — прикрикнул он на Арсения, собравшегося было произнести речь. «Да пожалуйста, говорите хоть до утра». Строганов явно приходил в себя. Он развалился на сиденье и выстукивал какой-то ритм по колену. «Мы живем в эпоху, когда расстояние от самых безумных фантазий до совершенно реальной действительности сокращается с невероятной быстротой», стал вещать Сенчен, словно проводил урок политической грамотности. «Однако самой большой проблемой на сегодняшний день является кадровый вопрос, понимаете? Кадры решают все, а с ними как раз проблема», – посетовал он. «Незаменимых же нет», – усмехнулся я. «Согласен», – чуть заметно кивал он, «но когда никаких нет, это проблема государственного масштаба, когда одни дураки кругом или еще хуже слишком умные. Поэтому я сам предпочитаю заниматься подбором своих сотрудников. Как вы заметили, у меня широкий круг общения. И тут я очень удачно знакомлюсь с вами. Ты меня поразил, не скрою», – сообщил он Арсению. «Мне предоставили служебную записку с твоей биографией». «Кстати, там довольно много белых пятен». «Да и темных», – многозначительно добавил он. «Короче, нам нужны умные люди, умные и преданные. И после тщательной проверки и испытательного срока я предлагаю тебе достойную работу». «Это очень солидное предложение», – повысил он голос. «Такое предложение получает один из тысячи, из десяти тысяч. Надеюсь, ты это понимаешь и ценишь, что скажешь». «А зарплата какая?» – деловито поинтересовался достойный кандидат. «Я напрягся. Я понимал, что Сенчин реально вербует Арсения. Это очень опасно. Не принять его предложение невозможно. А согласившись, уже никуда не деться. Поскольку, как известно, бывших агентов не бывает. А Строганов, непредсказуемый в принципе, видимо, решил поиграть с огнем. Зарплата, задумчиво повторил Сенчин, миллион в месяц для начала». Строганов тихо съехал вниз, а мы тем временем подъехали к воинской части. Как и в прошлый раз, машину оставили за воротами. Сенчин уверенной походкой направился было к КПП, но вынужден был резко остановиться и с изумлением уставиться на нас. Дело в том, что Строганов запел. Громко и на английском языке. Кажется, you know my name из казино Рояль. А у меня появилась надежда. Вдруг, узнав кандидата поближе. «Сенчин передумает насчет своего предложения».